Ему всего четыре года, и он такой славный мальчишка. А что случилось с ее мужем? Раньше Юджин возвращался после плавания домой, но в последний раз он сказал ей, что она сумасшедшая, и больше не появлялся. Думаю, сбежал навсегда. Когда-то Марта говорила, что у нее какая-то болезнь, заметила Фло. Она сказала, что у некоторых женщин бывает такое после родов, какие-то проблемы с головой. Сали кивнула. С этой женщиной не все в порядке, это точно. Честно говоря, Нормана нужно забрать от нее, она просто не способна быть нормальной матерью. Казалось до абсурда несправедливым, что Эльза Камерон, недостойная быть матерью, и Нэнсио не способная рожать, обе стали матерями, а Фло осталась без ребенка. Фло решила сменить тему разговора, пока не сказала чего-нибудь такого, о чем впоследствии придется пожалеть, «Как тебе мои рождественские украшения?» — спросила она. Комната была украшена бумажными гирляндами и блестками. На окнах висели бутафорские падубовые гроздья. Похоже на пещеру. Я искала везде украшения, но в магазинах купить нечего. Прожив несколько месяцев у Фло, Салли нашла маленькую квартиру в Спике, недалеко от Рудс Секьюритис, А значит, она с Джоком могла оставаться наедине в те поистине драгоценные дни, когда он бывал в увольнении. «Я нашла их наверху с довольным видом», — сказала Фло. «Там еще много осталось. Возьми, если тебе нужно. Там как будто целый магазин и весь в моем распоряжении». «Возьму немного, если не возражаешь. Джок должен вот-вот приехать. Хотелось бы все-таки, чтобы квартира выглядела празднично. Не забудь, ты приглашена на рождественский ужин». — Не забуду. И ты тоже не забудь про вечеринку у меня в субботу перед Рождеством. У меня такое чувство, что я должна эту вечеринку девчонкам из прачечной. Я же так и не отметила свой день рождения. Сали печально поджала губы. Мама так хотела отметить. Она даже искала продукты для праздничного торта. — Правда? Ты никогда не говорила об этом. Да я как-то забыла. Сестры немного помолчали, думая о маме, о Бальбарте, о том, как сильно изменился их маленький мир за последние несколько лет. «Ну ладно», — вздохнула Салли, — «у меня завтра утренняя смена. Пойду я домой». Это было грустное Рождество, полное горьких и в то же время приятных воспоминаний о том, как они праздновали этот праздник раньше. Стало еще грустнее, когда пришло письмо от Белл, в котором она сообщала, что Боб погиб в Северной Африке. «Я так хотела, чтобы вы познакомились, — Фло, — писала она. Это был самый лучший муж, о котором может мечтать женщина. Мы были женаты всего два года, почти день в день. Нам часто приходилось разлучаться, но мне всегда будет его не хватать, всегда». В канун Нового года Фло надела платье, купленное специально на праздничный танцевальный вечер в Риальто, который должен был продлиться за полночь. Фло поправила зеркало на камине, глотнула Хереса и принялась накручивать волосы. Встретит ли она кого-нибудь сегодня? Она радовалась, что Рождество прошло и скоро наступит 1942 год. Они договорились с Салли, что оставят прошлое позади и начнут новую жизнь — Фло с кривой усмешкой взглянула на пушистого синего кролика, который лежал на буфете в целлофановой обертке. Она купила его для Хью, но так и не решилась отнести подарок на Клемент-стрит